Глава 13. Кирпичный особняк с алвами в респектабельном районе столицы ничуть не изменился, даже занавески в окнах прежние. Тогда отчего меня вдруг охватила робость? Вампир наоборот, с интересом осматривался и пытал на счёт бизнеса отца. Не выдержав, съизвила: "Не желает ли Глен стать его компаньоном?" Готовлюсь к допросу мамы. Огарошил декан и со вздохом пояснил: "Она нянь станет. Пусть хоть одну положительную черту в псевдоневестке найдёт". Рад за неё. Я вот ничего хорошего в свекрови, навязанной ректором закрытой академии, не видела. Разумеется, не стала сообщать об этом Гленну. Мать как никак. Интересно, как мои родители примут вампира. Я сжала пальцы в кулак. Только бы мама не завела разговоры о женитьбе, только бы не позвала соседок. Со стороны выглядело будто я привела жениха. И я бы пошла в гости одна, только дурнота после исследования не прошла. А Глен заботливо поддерживал под локоть, словом, без него бы не добралась. Может, у тебя другие планы? С надеждой спросила я, медля коснуться шнурка звонка стесняешься. Вампир по-своему понял попытку от него избавиться. Замуж не хочу, шёпотом призналась Сокровенным. У тебя родители против невесты, а мои с пяты видят, чтобы заполучить жениха. Так со ври, что обручились, неожиданно предложил Дикан. Нас половина Брайта поженила. Давай соответствовать.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 Судя по наглому тону и искоркам в глазах, вампир из принципа решил камня на камень на камне не оставить от моей репутации. Я тут подумал и решил. Хочу посидеть с умными людьми. Ведь твои родители предложат гостю чаю. Ага. И медаль на шею. Злобно поддакнула я. За услуги на брачном фронте. М-м, ты такой изря жалый товар. Пришутил Сабашич. Хорошо не взял. Сам напросился. Удар вышел отменный. Глен потешно прыгнул на одной ноге, добрым словом поминая ведьм. А я что? Я ничего. Захлопала ресницами и уселась на ступеньки. В ногах, правды нет. Это тебе товар на ногу упал. Залежалый Нет, серьёзно, Мира, как я тебя брошу? Вампир присел рядом, уже не сердился. Вдруг ненормальный инкуб найдёт. Ты слабенькая. Прутик переломит. Натолкнувшись на мой взгляд, он закашлялся и поменял показания. Хорошо, сильная, голову метлой проломишь. Так лучше? Удовлетворённо кивнула и вздохнула. Метлу жалко. Новая совсем. Один раз полетать успела. Ещё я этот подарил господину младший лорд, ненаследное ехидство. О чём грустим? приобнял меня декан. Я мысленно оплакала незавидную судьбу. Теперь не докажешь, что ничего не было. Матушкины подруги те ещё агенты. Из чужой гостиной почуют: пора уличить наследницу Флинов в прелюбодеянии и тащить в ратушу. Поздравляю, мужик, ты попал. Отныне я твоя жена. Лицо Глена вытянулось, и он поспешил убрать руку. Догадливый. Старый сплетница вдвойне догадливый. Ничего. Зато я богатая. На новый замок хватит, или титул, или наследным лордом стать хочется. Утешила страдальца и поднявшись, зёрнула за шнурок. Хватит оттягивать неизбежное. Нас либо видели, либо нет. Дверь отворила наша экономка Марта. Замирив на мгновение, она с радостными криками: Барышня, мы и не ждали! Ринулась внутрь дома началось. Я, коллега по работе. Шипну за спиной трус. И действительно, потом лучше в гостиницу вернусь, не стану портить семейное единение. Поздно, милый. Папа уже спустился из кабинета. Следом прибежала матушка. Надо было раньше уходить, когда предлагала Отец всё такой же стройный, серьёзный, в неизменном клетчатом костюме, который носил в холодное время года. Матушка тоже не изменилась. Они занятная пара. Он строгий, холодный, она порывистая, говорливая. Разумеется, родители задушили в объятиях, засыпали вопросами, не позволяя вставить ни слова. Мама увлекла в гостиную, велев накрыть к чаю, но папа остановил её, указав на Глена. Мира забыла представить гостя. Эм замешкалась я. Господин Адравин, декан. Вышло нелепо. Какой декан? Нахмурился отец. Я получила диплом не вчера, и училась под руководством женщины, которая начальник. Подал голос Глен и вышел вперёд. Госпожа Афлин работает на полставки в нашей академии. Теперь вверх поползли брови матушки. Простите, где работает Эльмира? Разве у неё не собственное агентство? Родители дружно уставились на меня, подозревая в лжи. Эльмира. Ласково начала мама. Ты не бойся, скажи, мы осуждать не станем. Бывает, с бизнесом не заладилось. Мой удался. Быстро перебила я, не дав закончить портрет неудачи. У меня две работы, только и всего. Глен фыркнул, подтверждая мои слова. Госпожа Флин любезна нам помогать, свободная от заказов время. Вот узнала, что я собираюсь в столицу, попросила её подвести вдвоём веселее и дешевле. Мама округлила глаза. Похоже, её старомодное воспитание не вынесло удара. Ты путешествовала одна или с мужчиной? Надеясь на лучшее, уточнила она, хотелось завыть в голос. Мне не 15, какая разница, одна или не одна? Мы ехали в разных вагонах. Пришел на выручку вампир, сообразив, куда дует ветер. Я подвез госпожу Флин до станции. Помог по знакомству купить билеты со скидкой. Да, мы беседовали иногда, но исключительно в вагоне-ресторане, при свидетелях. Нравственный облик преподавателей крайне важен для Академии магии и прикладного чародейства. При всем желании ваша дочь не могла совершить ничего предосудительного показала мерзавцу дулю за спинами родителей. Хотел нравственность получит по полной программе. Отец хмыкнул, покосился на меня, но комментировать не стал. То ли оценил шутку, то ли разгадал ложь, по лицу не понять. Мать, к счастью, развивать тему не стала, и мы мирно перешли в гостиную. За время моего отсутствия её успели обтянуть новыми синими обоями в мелкий цветочек. Больше никаких изменений. Пузатый мебельный гарнитур на месте, вазы с танцовщицами тоже. Подали чай, как в дворянских домах, на серебряном подносе. Впрочем, папа заткнёт за пояс множество столичных аристократических семейств, сам мог бы купить титул, но не считал нужным. Итак, Мира теперь преподает. И что же? Сделав глоток, отец завязал опасный разговор. Он пристально наблюдал за Гленом. Выходит, не поверил в фарс. Не мудрено, деловая охватка. Это не только умение делать деньги, но и умение разбираться в людях и нелюдях. Видовство. Казалось, вампир не замечал, что ему устроили проверку. Он наслаждался вкусом чая и хвалил поднос, к нему песочное печенье. А я вот сидела на иголках, боялась лишний раз пошевелиться. Значит, так и пошла в бабку. Недовольно провормотал отец, испохватившись, уже ровным спокойным тоном пояснил: "Мать моей жены была ведьмой. Ну что это мы всё о работе да о работе?" Матушка резко и слишком эмоционально сменила тему. Лучше расскажите о себе. Глен, задумавшись, почесал подбородок и покосился на меня, пожал плечами. Понятия не имею, боятся ли родители вампира. Не побегут ли за осиновым колом и серебряной вилкой. Отец заметил наше переглядывание и потребовал: Эльмира Флин. Хватит секретничать. Говори прямо. Наверное, мне лучше уйти. Отставив чашку на стол, декан поднялся. Спасибо за гостеприимство. Однако от папы просто так не отделаешься. Э, нет, молодой человек, вы останетесь. Какие у вас с Эльмирой общие тайны? Вообще-то я старше вас. Нанёс удар Глен и широко улыбнулся, заставив матушку громко охнуть, а ца инстинктивно её обнять, защищая. Не спорю, стареем мы позднее, в перерасчёте на человеческий возраст вы правы, но арифметически нет. Вампиры абсолютно безопасны. Затараторила я, вырвав из папиных рук колокольчик для вызова слуг. Поверь дипломированному магу «Господин Адравин порядочный и никого не кусает. Он кофе любит и... И ты собралась за него замуж?» Побледневшими губами закончила фразу матушка. «В наблюдательности ей не откажешь», сразу подметила наши особые отношения, но сделала неверные выводы. «Это правда?» Отец сверлил глазами вампира. Нет, мы друзья. Глен опустился обратно на диван и пригубил остывший чай. Эльмира права. Теперь, когда надобность в маскараде начальник подчинённый отпала, он называл меня по имени, пусть и на вы. Вампиры давно никого не убивают. Выдохните. Однако, если вам неприятно, я действительно могу уйти. В итоге декан остался, и мы возобновили светскую беседу, старательно обходя острые углы. Но мама так и не утерпела. Под предлогом помощи на кухне, без тебя правильно торт не нарежут, увела меня из гостиной. "Даже не вздумай", прошептала она, убедившись, что мужчины нас не слышат. "Он тебя загрызёт". Я рассмеялась. "Мама, Ты его с оборотнем перепутала. И не бойся, свадьбы не будет, мы друзья. Знаю я дружбу мужчины и женщины. Стояла на своем родительнице. Ты спала с ним, Мира! Только не говори, что не спала. Ладно, не стану. Моей стойкости позавидовали бы заговорщики. Как ни старалась, мама не сумела ничего выпадать. И разочарованная вернулась в гостиную. А я для порядка отправилась за злощастным тортом. За время моего отсутствия отношения между мужчинами потеплели настолько, что Глена пригласили пожить у нас. Вампир согласился и безмерно удивив маму, расправился со своим куском сладкого. Мы едим. Дикан легко угадал причину её удивления. Кровь нужна для поддержания потребности духа, а не тела. Вот так тортик успокоил родительницу. В её сознании жестокие монстры крем не любили, а Глен ещё добавки попросил. Как дома. Он расслабился и начал наглеть. Странное дело. Отец не одёргивал, терпел, а я изображала хозяйку. Всё по воле родителей. Мира, налей, принеси, поухаживай. Закрадывалось нехорошее подозрение, что Глена действительно взяли в оборот, и вскоре родители вампира схлестнутся с моими в жестокой брачной битве. Дикан умудрился дотянуться до моей руки и глазами указал на дверь. Рада бы, но кто отпустит? Пока мама не обгладает жертву с дивана не встать. Как я ошибалась. Эльмира обещала показать город, а через час у меня встреча. Боюсь, не найду нужную улицу. И важная сделка сорвется. Улный вампир нашел подход сразу к обоям. В итоге родители отпустили, и с облегчением выдохнув, мы вышли на улицу. Темнело. Фонарщики зажигали фонари. Спасибо. Чуть слышно прошептала я, с опаской покосившись на родительский дом. С мамой станется увязаться следом. Да, не обнять, не поцеловать нормально. Сразу женись. Пожаловался Глен и потащил меня вверх по улице. Пойдём, нормально поужинаем, а то от сладкого уже тошнит. В последний раз я столько ел, чтобы тебя соблазнить. Припомнила тот вечер и фыркнула. Ой, Ли. Ты бисквит соблазнял не меня. Вкусный же оправдываясь, отвёл глаза вампир и тут же совершенно бестыдно поцеловал. Спасибо, целомудренна, иначе бы покупал кольцо, как миленький. Женщин рода Флин безнаказанно позорить нельзя. И ты тоже вкусная. Жарко шепнул Глен и с видимой неохотой отпустил. Поправив ворот пальто, я в притворном ужасе воскликнула: Как Ты людоед? Потомственный, с серьёзным видом кивнул вампир. Сначала кровь высосу, потом съем. Волосы цирюльникам продам, кости ремесленникам. Большое состояние сколотил. Активно включилась я в игру. На жизнь хватает. Дикана отличала скромность. «Значит, с зубами проблема или с суставами?» Сочувственно покивала я. «Мало жертв по частям продал». На нас подозрительно косились. Одна женщина и вовсе торопливо юркнула в ближайшую арку. «Хватит!» Гвен положил конец развлечению и, подхватив под локоток, увел прочь. «А то действительно решат, будто дикий. В столице к вампирам относятся иначе» чем в Срединных Землях, могут внутреннюю гвардию позвать. «Просто ты залазил, сладкое да сладкое!» Попыталась оправдаться, понимая, что сглупила. «Подобные игры лучше вести в спальне, в крайнем случае просто в помещении». «Ты сомневаешься?» «Выходит, плохо доказывал», вздохнул вампир. «О, кое-кто настроен на постоянные отношения». Открытие порадовало. Как-то незаметно расхотелось расставаться с Глэном. Декан стал таким родным, а наши перебранки давно утратили злобую остроту. Ну что, ужинать? Глэн снова приобнял, но целовать не стал. Мы походили на влюбленную парочку студента. Мы хотели напомнить, что мы в столице, на одной из центральных улиц, но не стану. Пальто вампира шершавое, тёплое, к нему уютно прижиматься. Руки одновременно сильные и чуткие. Кровососы, они такие обманчивые, с виду никаких мышц, а на деле уложат на лопатки одним ударом. Что притихла ведьмочка. Столька ласки сквозило в простом вопросе. Растаяв, я печально признала: влюбилась. Думаю, где можно заказать двухместный гро. Рука шелавливо залезла под чужое пальто, ясно намекая, как я планирую закончить день. М-м, зачем? По руке мягко, но настойчиво дали. Это что ещё такое? Кто недавно пил просладкую? Это Гленда играетса. Придётся сесть на диету. Ты вампир, тебе видней. «Отправлю на аттестацию, чтобы не учила чушь и подрастающее поколение», – пригрозил дикан. «Учти, замкнутые пространства с крышкой мне не нравятся». Судя по тому, как уверенно Глен передвигался по столице, складывалось впечатление, что он тут не впервые. Оказалось, вампир частенько бывал здесь по делам секретной службы. «И во дворце?» «Во мне проснулась маленькая любопытная девочка». Всегда мечтала хоть одним глазком посмотреть на великолепие обители власти. Пусть даже оно казалось бы вульгарным или наоборот, чрезвычайно простым. А ведь будучи дочерью богатого банкира, я бывала в гостиных не последних домов столицы, золотом меня не удивишь. И во дворце. Раздолся от гордости спутник. По второй должности, как декан. Не каждый день, знаешь ли, вампира на метле встречаешь. «К слову, свою вернуть не хочешь? Или я зря деньги тратил?» Кивнула. «Конечно, хочу. Только как?» Метла далеко, в закрытой школе. В поезде я таки ее не призвала. От волнения ничего не вышло. «Только давай после еды!» Представила, как метла вырывается из ресторана и крушит все вокруг. «Спасибо, не надо!» В итоге мы ужинали в симпатичном ресторанчике в полуподвале. Приглушённое освещение и ароматные свечи на столах создавали интимную обстановку. Идеальное место для свидания. Странно, но под бутылочку вина и негромкую музыку мы обсуждали работу. Гленна волновало, останусь ли я в академии. Как декан, я обязан знать. Надеюсь, по времени с уходом Какой от меня толк? Сам подумай. Я отправила в род кусок мяса с грибной подливой. Педагогического образования нет. Летать на метле не умею. Зелья готовлю паршиво. Вздор, приворотные у тебя хорошо выходят. Я даже сонное опробовать не успела. Намекнула на ночь, когда пыталась одурманить вампира. Собственно, тогда и начались наши отношения готов стать под опытным кроликом. Тяжко вздохнул Глен. Но в нерабочее время. Почему? Как раз именно в рабочее. Ведьма всегда остаётся ведьмой, то есть вредным ехидным существом. Эх, выгонят обоих за развратное поведение. А если серьёзно? Вампир взлохматил волосы на макушке и залпом допил бокал. Согласен стать моей девушкой? «Второй раз спрашиваю, учти, в последней!» «Угу, только престарелой!» — усмехнулась я. Увы, лицо предало хозяйку, губы расплылись в предательской улыбке. «Может, даже невестой? А?» Глэн пытливо заглянул в глаза. «Я тут подумал!» «Нет!» — покраснев, я едва не опрокинула бокал от волнения. В второй встрече с леди Одравин я не переживу. Не стоит бриллиантовое колечко войны с изысканной вампиршей. Почему? Насупился декан. Опять капризы? Ей тут в жертву лучшие годы приносят. Соглашаются пить чай с букой сплетницы, а она нос воротит. Можно подумать, это мне замуж пора. Замуж? Безусловно, леди так себя не ведут. Вилок не роняют, рот не открывают. Я тебе руку и в внутренности предлагал. Поспешно агрестился Глен, чтобы никто не подумал, будто он делал предложение. Просто напомнил, что ты не молодеешь, а статус невесты поможет избежать преставания родных. Скажешь потом, не сошлись характерами и всё. Выдохнул. Он пошутил. А я, дура, поверила. «Так что с Академией?» Вернулся декан к прежним баранам. «И на ночь останешься?» в Воздержание украшает мужчину. «Ты мой начальник, сам родителям говорил». «Хорошо, вернусь, скажу, что передумал. Как много денег за тобой дадут? На ремонт третьего этажа хватит?» «Повезло, что мы не одни в публичном месте» а то бы запустило чем-нибудь тяжёлым или острым. Глен уболтал остаться в должности наставницы ведьмачь и расписал график индивидуальных занятий по освоению неба. Всё буднично, словно инкуб уже пойман, а Каролина найдена. Вампир утверждал, это дело пары дней. К следствию подключилась служба государственной безопасности. Из ресторана мы вышли немного пьяные и счастливые. Мир виделся в радужных красках, проблемы мнились решёнными, а возможности безграничными. Окончательно стемнело, черничная ночь вступила в свои права. В столице она иная, в ожирелье огней, ароматах духов. Город никогда не спит. Пусть половина окон темны, где-то до теплицо жизни. Разгоняя гудками и слепя фонарями прохожих, с дребезжанием проносились по мостовым самодвижущиеся повозки зазывали в театры и варьете ряженые. Украдка зевнув, извинилась перед Гленом. «Я безумно устала. Какая уж тут бурная ночь!» Вампир кивнул. Кажется, он не ожидал другого ответа и сам не жаждал увеселений в гостинице. В ресторане говорил для красного словца. «Тогда позовем метелку, и я провожу до дома!» «Нет уж!» Хватит с них потрясений, дойду сама. Метлы более чем достаточно. Ты уже перебор. Деканза ортачился. Нет, ступит, и точка. Спорить бесполезно, легче согласиться. Посовещавшись с метлой, повременили. Всё же бедолаге далеко лететь, да и подвыпившая ведьма способна исказить заклинание до неузнаваемости. Хвост бы тебе пошёл. В прошлый раз по ошибке я дарила вампиру рогами. Как дракону Пенсние. Мрачно подакнул Глен и резко осёкся. "По неволе тоже наприглась", всматриваясь туда, куда уставился вампир. Вроде ничего необычного. Кирпичная стена. Тень. "Подсказал Дикан и нервно облизал губы. "Вспомни, как выглядела сущность, которую призывала Каролина. Ты одна её видела?" По спине скатилась холодная капелька пота. Неужели? Нет, Глену показалось, всего лишь игра воображения. Он сам говорил, замысел лорда Вара раскрыт, инкуба скоро схватит. Да и как он нас выследил? Люди из службы безопасности умеют заметать следы. Присталь не вглядевшись в тень, Она падала от столбика, защищавшего тротуар от экипажа. Убедилась: с ней что-то не так. Словно почувствовав, что её разоблачили, тень с невероятной скоростью обрушилась на нас. Если бы не Глен, накрыло за долю мгновения. Вампир отшвырнул меня в сторону и сам успел упасть, перекатившись, уходя от смертоносной тьмы. Плечо болело, ударилась в фонарный столб. Но это сущие пустяки. Тень замерла, чуть подрагивая, в паре метров от нас, готовясь нанести следующий удар. Нужно напасть первой. Решила не гадать и спробовать на порождении тьмы все известные заклинания. Увы, они не причиняли тени особого вреда. Наоборот, она жадно их впитывала и с нетерпением ждала новой порции. Старания Глена тоже не увенчались успехом. Оказалось, нематериальный враг неуязвим. Пока мы кормили его магией, он не двигался с места, но долго длиться это, разумеется, не могло. Каролина. Озарение пришло не сразу, но я таки нашла выход из казалось патовой ситуации. Она где-то рядом и управляет питомцем. Одну радует, но долго её не хватит. Управлять силой она толком не умеет, магии тоже не выучилась. Инкуб, конечно, подскажет, но если бы он умел общаться с миром теней, Каролина бы ему не требовалась. А тени они Каролина их оживляет? Я напряжённо следила за сгустком темноты. Оказался бы рядом с вампиром. Может, ведьмы меня осудят, но подле мужчины с клыками надёжнее. Существует три мира, терпеливо пояснил Глен. Реальный нижний и мир теней. Последний, самый неизученный. Поэтому повелители теней уничтожают. Повелительниц, уточнил вампир. Госпожами теней становятся только женщины. Никогда не знаешь, какие силы проникнут через тени из бездны. Они всего лишь проводники. Бр, жутко. Надею, сейчас в густке темноты притаился кто-то относительно безобидный. Только вот времени на поиски юной госпожи Тени не осталось. День стал ещё плотнее, напоминая сгусток первородного хаоса, и щупальцами клубящегося тумана одновременно потянулось к нам. Назад, на свет, рявкнул вампир. Отчего он сам мне? Сделала шаг вперёд. Ещё один. «Назад!» Глэн ведь ближе, его заденет первым, однако мой любовник не собирался отступать. Он сотворил раскаленный до бела огненный шар и метнул в сердцевину тени. Она содрогнулась, зашипела и значительно уменьшилась в размерах. Я с облегчением выдохнула, но слишком рано. Туман вновь заклубился и молниеносно обрушился на вампира он не успел уклониться, хотя казалось ещё немного, доли мгновения, и спасётся. Волосы встали дыбом, из груди вырвался беззвучный крик, когда Глена опутал кокон ночи. Сама Яедва не разминулась с неизвестной раненой тварью. Туман лизнул край юбки. Чудом не упала, когда отпрыгнула в сторону, покачнулась, но устояла. А тень не давала передышки. Силелось достать. Ткань там, где её коснулся туман, выцвела, из неё словно выпили краски, превратив в серую материю. Страшно представить, что случилось с Гленом. Оставалось надеяться, он жив, вроде я видела вспыхи света, изредка прорывавшейся сквозь тьму. Вампир боролся, лишь бы только хватило сил. Добравшись до фонаря, отдышалась. Меня раздирали два противоположных желания помочь любовнику и бросить его чтобы отыскать кукловода сердце и женщина твердили одно разум и магесса другое и я послушалась последних в конце концов если я с победным боевым криком ринусь в гущу неведомо чего погибнем оба глупо думать будто декан слабак а я какая-то недоведьма разнесёт тень убицу на лоскутки нет Единственный способ спасти Глэна – отменить приказ. Усилием воли заставило себя не думать о вампире и сосредоточилось на действиях щупальцев тумана. Нет бы кто мимо прошел. Улица в раз опустела, хотя недавно шумела жизнью. Сомневаясь, будто люди сами попрятались, а экипажи перестали ездить, явно поработала магия. Первый способ погрузить ненужных свидетелей в стазис, но я его отвергла сразу как энергозатратный. Можно, конечно, устроиться возле источника и баловаться подобными вещами. Однако все места выхода энергии на перечёт. По близости их точно нет. Собственных ресурсов для подобного заклинания не хватит. Судите сами. Стабилизация пространства, стазис десятка живых существ и куча побочных вещей призваны скрыть вмешательство в реальный ход времени. Второй способ иллюзия. Люди и экипажи никуда не делись. Мы просто невидимы друг для друга. Чтобы прохожие не натолкнулись на участников драмы, добавлена отвести ноги. Заклинание сложное, но по силам магам с хорошим запасом энергии. Действует не более получаса. Раз так, скоро иллюзия спадёт. Поднимется паника. Прибежит внутренняя гвардия. У них есть штатные маги. Они... Хотя кого я обманываю, никто не поможет. Только станет больше жертв. Разозлившись, запустила в щупальце фаерболом. А не понравилось? Так я еще сотворю. Обиженная тень на время отступила, зализывая раны. Утерев вспотевший лов, вспомнила о метле и попыталась ее призвать. Она далеко, но вдруг в воздухе твар не достанет. Там теней нет. Глен оказался живучим, не зря я в него верила. Сначала послышалось недовольное: "Чтоб ты сдохла, прожорливая гадина". Затем показалась рука, нога, потом и весь потрёпанный вампир. Сердце забилось чаще. Губы расплылись в широкой улыбке. Всегда знала, что ты не съедобный. Глен не ответил и тяжело привалился к фонарному столбу. Его и тень разделяла всего пара метров. Вампир не двигался, и я заподозрила неладную. Внешность бывает обманчива, не получил ли Глен внутренних повреждений. Худшие предположения подтвердились, стоило вглядеться в лицо вампира. Свет падал прямо на щеки, выявив неестественную белизну кожи проступившие сквозь нее синие вены. Тьма высасывала энергию. Судя по мелкой дрожи и тяжелому рваному дыханию, Глен отдал в свою целиком. «Решение я приняла мгновенно. Плевать на рассказы об обращениях, на риск пробудить древние инстинкты, ему нужна кровь». Счет пошел на минуты. Если ничего не сделать, Глен умрет. Именно поэтому тень не нападала. Она терпеливо ждала, пока жертва испустит дух. Наплевав на собственную безопасность, я кинулась к любовнику через опасный участок теней. Чтобы нам не мешали, поподчивала нематериального врага коктейлем из магии. Заклинание смешивала бездумно, лишь бы вышло больше света. В итоге изрядно опустошила энергетический запас. Даже не думай. Глен разгадал мой замысел. Лучше займись сладкой парочкой. Я их вижу. Где? Жаждаместье на мгновение пересилило желание помочь. Вампир указал направление кафе напротив. Как я сразу не заметила. Мужчина и женщина. Он что-то пьёт, а она недвижной статуей сидит рядом. Тоже выложилась не привычки. Не пялься, а то сбегут. «Зайди с тыла и забрози, будто побежала за помощью!» «А ты?» Я встревоженно покосилась на любовника. «Тебе срочно нужна кровь!» «Мира!» Зло повысил голос Глен и оттолкнул мою руку. «Сколько раз повторять? Мне живую нельзя! Вдруг с ума сойду! Вдруг до конца выпью!» «Можно!» Ведьма упряма. Но как ни старались, Инкуп всё равно понял, что попался. Расплатился и поспешно увлёк спутницу к выходу. Он тоже не дурак, понимал, за ним охотится весь карательный аппарат королевства. Убьёт нас тень, хорошо. Нет, пока хватит Глена. Только шиш ему. А насчёт иллюзий я казалась права. Пространство вдруг чуть помутнело, стали видны границы заклинания. Тень, шипя, ползла к водостоку. Существо внутри неё получило приказ оставить меня в покое. Ну да, заклинание сейчас спадёт, а свидетели инкуба не нужны. Меня терзала бесильная ярость. Уйдёт паршивец, безнаказанному идёт. И я не могу помешать, не брошу Глена. Уж не рассчитывал ли на это, лорд, организуя нападение? разделаться с более опасным противником, затаиться и добить ведьмочку. Наверняка наймёт молотчиков, чтобы всё сошло за обычное ограбление. Так в бездну лорда Вара нужно накормить Глена до того, как иллюзия окончательно рухнет, иначе поднимется такой переполох. На, как дипломированный, а потом уначитанный специалист, я подставила вампиру запястье. Или хочешь покончить жизнь самоубийством? Учти, броши тут труп, никуда не потащу. Декан колебался, нервно облизывая губы, и наконец принял решение. Заката рукав. Укус придётся быстро прятать, запястьем не выйдет. И платок в зубах зажми, будет больно. Догадываюсь. Страшно, очень страшно, но я старалась не думать о себе. Подумаешь, слабость, подумаешь, сташнит, зато спасу чужую жизнь медленно снимала пальто и закатывала рукав. Правильно ли я поступаю? Не наврежу ли себе? Ну вот, готово. Только рука отказывалась подниматься. Наверное, лучше не смотреть. Закусив губу, отвернулась и пересилила страх. Вздрогнула, когда кожа коснулись пальцы Глена, и судорожно сглотнула. Скорее бы, а то не выдержу. Не передумала? Вампир видел мои сомнения. Я мотнула головой. Если открою рот, могу ли обнюдь да. В воображении нарисовала гигантские удлинившиеся клыки. Сейчас они точно со свернением вонзятся в плоть. Тфу. Глен неожиданно отпустил мою руку. В недоумении я обернулась к нему. Духа меня не обливалось, кожа чистая. От чего он брезгует? Всё оказалось гораздо проще. Пока мы перепирались, наложенная на улицу иллюзия спала. Ванзать зубы в доннера на глазах у прохожих не самая умная мысль. Только мне что теперь делать? Без крови Глену никак. Вам помочь? Всё в порядке? Заморгала, не сразу сообразив, кто говорит. Настолько ушла в себя. Оказалось, рядом остановилась парочка, и женщина участливо предложила помощь. Да, Моему другу стало плохо. Где ближайшая аптека? Мне указали нужное направление, предупредив, что в минуты на минуту она закроется. Ничего, успею. Надо стекло выбить, сама найду кровь. Оставив Глена на попечении прохожих, я рысью припустила в нужном направлении. Инкуба не боялась. Захочет убить, так убьёт. Когда подлетела к вывеске с пистиком и ступкой, владелец уже запирал лавку. Послушайте. Ухватила аптекаря за рукав. Дело жизни и смерти, срочно нужна кровь. Он недоумённо уставился на меня и убрал пальцы с пальто. Мы закрыты. Приходите завтра. Вы не понимаете. Я решительно преградила аптекарю дорогу и вырвала ключи у опешившего от подобной наглости мужчины. Вампир умрёт без крови. Он не доживёт до утра. Не хотите продать? Прокляну. Вам как? Чисоткой лишаем, половым бессильем? Влифовала. Хотя кто знает, вдруг на эмоциях сумела бы добраться до памяти предка. Опыт показывал, что в нужный момент заклинания находились, пусть они временами приводили к неожиданным последствиям. Так вы ведьма? Судя по тому, как аптекарь переменился в лице, работник метлы он побаивался и очень злая. Считаю до трёх. Понадобилось только до двух. В аптеке удушливо пахло валерианой, настоящее раздолье для кошек. Владелец не стал зажигать общий свет, ограничился лампой. Попросив подождать в зале, он скрылся в подсобке. Думала, сбежит, но мужчина оказался порядочным. Через минуту вынес запотевшую от холода бутылочку. Небольшая. Она напоминала ту, которую некогда распевал Глен на кладбище. Держите. Аптекарь поставил бутылочку на прилавок. Только оберните чем-нибудь, не пугайте людей. И с вампирами завязывайте, посоветовал он. А то с донорской быстро на живую кровь перейдут. А это чья? С лёгкой брезгливостью косилась Яна на энергетическую пищу кровососов. Неужели человеческое? Конкретно это козье. Человеческое попадается редко, немногие готовы сдавать, даже за деньги. 500. Угу. Кровь дорогое удовольствие. Достала кошелёк и взгрустнула. Всего две сотни. А в долг не продадите? Ну, знаете. Разсердился аптекарь. Либо платите, «Либо вы метайтесь!» Вздохнув, я открыла рот, чтобы убедить-таки отпустить подрасписку, когда в лавку влетела метла. Да как со звоном разбив одно из стекол! Ткнувшись черенком мне в ноги, она словно намекала, как надлежало поступить. «Это еще что такое?» Побагровил мужчина, когда я схватила бутылочку и оседлала метлу. «Воровка! Я сейчас гвардейцев вызову!» Потряся кулаками, выкрикивая требование оплатить ущерб, аптекарь кинулся в погоню, однако мое средство передвижения оказалось быстрее. Умело маневрируя между полками, метла выскользнула в разбитое окно. Вжав голову в плечи, распластавшись на верной подруге, я умудрилась не пораниться. Дальше мы набирали высоту, и владельцу аптеки оставалось лишь сотрясать в воздух проклятиями прижимая бутылочку к груди, старалась не упасть. Метла поднялась до коньков крыш и замерла, мол, куда дальше хозяйка? Хороший подарок сделал Глен. Мы с ней сработались. Сориентировавшись, указала нужное направление. Ветер за свистел в ушах, в лицо ударил свежий поток воздуха. Странно, сейчас я практически не боялась, наоборот, наслаждалась неведомым ранее чувством свободы. Анопьинио хотелось подняться ещё выше, отпустить руки. Но рациональная часть меня напомнила о технике безопасности. Вот потренируюсь. Тогда, пожалуйста. А сейчас нужно пролететь два квартала и спасти Глена. Справившись с охватившей меня эйфорией, поняла, что успела оказаться далеко от нужного места. Более того, чуть не долетела до королевского дворца. Стража разбираться не станет, собьёт ведьму заклинание а пепел пустит на удобрение парка. Кое-как я затормозила и развернулась. Теперь летела медленно и достаточно низко, чтобы лучше ориентироваться в темноте. Но вот и нужная улица. Сердце болезненно сжалось при виде одинокой тени под фонарем. Ушли. Бросили одного. Спикировав на мостовую, задело припозднившегося прохожего. Он пробовал возмущаться. Но натолкнулся на мой взгляд и раздумал. Бросив метлу, я склонилась над Глэном, стараясь уловить движение грудной клетки. Сама дышала через раз. Не надеясь, а не сдох. «Ах ты!» «Зато живой!» Влепила вампиру пощечину и всучила в руки с трудом добытую кровь. «Пей, неблагодарная скотина! Я на преступление ради тебя пошла!» «От убийства не отмажу!» Повезло, что слабой, а то бы научила уважать ведьму. Так же просто насупилась и, скрестив руки на груди, обиженно отвернулась, напряженно прислушиваясь. «Ага», — отвинтил крышку, глотает. «До гостиницы проводишь, героиня?» Глену явно стало лучше, если полез обниматься. «Фу, как от него кровью разит!» «Не нравлюсь!» Словно издеваясь, вампир прижался теснее. Привыкай, раз в месяц у меня специфический одеколон. И уже серьёзно продолжу. Сколько аптекарю должна? Завтра верни деньги, дам, и купи вторую порцию. С этой я долго не протяну. Гадина полностью высосала. Можно и бесплатно поесть. Сомневаюсь, будто аптекарь при новой встрече не запустит в меня чем-нибудь тяжёлым, и уж точно ничего не продаст. Только в качестве любовной игры. Чуть прикусить шейку. О стать едой не надейся. Я на диете.